Пленник сел, слепо щурясь на пламя. Целую минуту Адонт и сказочник молча изучали друг друга. Потом Джарлах насмешливо сказал, «Трудная задача, не правда ли? Ты так долго искал меня, а теперь, наконец, задумался. Зачем? Разве я не прав?» Моэртал никак не отреагировал на обращенные к нему слова. Он продолжал стоять, рассматривая сидящего старика, словно так и должно быть, что благородный Адонт стоит, а нищий старик сидит перед ним. Затем Муартал начал говорить сам. — Ты знаешь, что болтают о тебе? — Я не знаю, что здесь правда, но мне надо, чтобы Арайхоны появлялись там, где укажу я. «Не так трудно угадать это место», — заметил Чарлах. «Одним ударом два сухих райхона, от земли ночных парков остаются лишь скорлупки. Но ведь они тоже люди, и немногим хуже твоих церегов. Поверь, я знаю, что говорю». Чарлах признавался в знакомстве с бандитами так, словно не подозревал что заодно это ему грозит шавар. «Если они поклянутся исполнять законы, — произнес мартал я поселю их на новых землях, а лучших возьму на службу». «Я вижу, разговор пошел всерьез», — воскликнул сказитель. «Никогда прежде я не чувствовал себя таким важным господином в пору, Раздутся толще авхая Увы, есть еще одно препятствие. Сядь, в леса Ядонт, я расскажу тебе сказку. Тебе, должно быть, давно не рассказывали сказок. Просто так, бескорыстно. Мортал не двинулся с места, но и не перебил старика, и Чарлах, привычно изменив голос, начал рассказывать. В недавнее время жил на ройхонах один человек. Звали его Йосаар. Однажды он встретил тупку и захотел ее поймать. Йосаар побежал за тупкой но она оказалась проворней охотника и ушла в шавар. Йосаар очень рассердился и закричал, — Вылезай, колючая дрянь! но тукка не вылезла и даже не слышала слов, потому что была далеко. Йосаар заглянул в шавар, и храбрость его, словно потревожена тайза, сжалась в комок. Но жадность продолжала кусать душу, и тогда Йосаар сказал, «Запомни, колючка, я буду стоять здесь день и ночь, но дождусь, пока ты вылезешь». Ах, как жаль, что тукка уже выбралась через другую дыру и не слыхала этих клятвенных слов. Иначе она поняла бы, что спасения нет, и сразу сдалась бы охотнику. А так Йосар стоял у шавара день и ночь, а тукка все не приходила. Между тем наступил мягмар, и в шаваре кто-то зашевелился. Ага! сказал Йосар: проголодалась, сейчас я тебя схвачу". Но вместо тукки из дыры вылез Гваранз и схватил самого охотника. Увидав, как повернулось дело, Йосар воскликнул: "Госпожа ту, конюшка это вы. Заметьте, вы выросли такой огромный, потому что я день и ночь охранял ваш покой. Ведь вы позволите вашему ничтожному слуге уйти домой, или вы хотите, чтобы я еще послужил вам? Уж и не знаю, что ответил Гваранз, но домой храбрый Йосар все еще не вернулся. Надо полагать, занят по службе. Чарлак замолк и выжидающе посмотрел на Муэртала. Тот привычно помолчал и затем произнес Значит, по-твоему, не я, а меня схватили. — Что вы, блистающий адонт! — запротестовал старик. — Я в этой истории тука Мое дело быть съеденным, коли не сумел унести ноги. А кто тут гваранз, это вам судить. — Разберемся, — пообещал наместник. — Но и ты думай да и даже если ты не тот за кого тебя принимают все равно ты знаешь больше чем говоришь мартал повернулся к шарану и резко спросил кто такой ясар я где то слышал это имя это мой напарник ответил шараран тоже удивленный откуда сказитель знает имя тюремщика он стоит за дверью — Сменить, — приказал Адонт, — и доставить ко мне, с ним тоже не все ясно. — Трудно разбирать след жирха, — посочувствовал пленник. Майортал, не ответив, вышел. Шааран вышел следом и наложил на дверь засов. Перепуганный Йосаар, отставив пику, засеменил следом за наместником. Шааран остался на посту. Два часа он отстоял неподвижно, на вытяжку, словно перед взором сияющего вана. Ни разу даже не отодвинул пластину, прикрывающую окошечко, боясь встретить понимающий взгляд чарлаха Через два часа пришел смертельно недовольный назначением Турчин и сменил шарана Теперь впереди было два часа, которые надо использовать с наибольшей пользой. Шаран поспешил к дому. Явдай, как всегда, возилась по хозяйству, в комнате пряно пахло вымоченным в вине мясом. — Обед еще не готов, — виновато произнесла Явдай. Шаран подошел ближе. Он как-то вдруг ясно увидел то, что старался рассмотреть все эти недели у яавдай будет ребенок но именно в эту минуту долгожданное открытие не радовало нам надо уходить произнес шаран евдай ничего не ответила лишь кивнула послушно ты наверное не поняла сказал шаран я совершил Точнее, совершу, но можно считать уже совершил такое. Короче, меня объявят преступником. Нам надо бежать отсюда. За своих не бойся. Я вдал уже большой. Мне сейчас надо идти, а ты собери самое нужное, и жди меня через час на мокром Арайхоне у второго сур Тцега. Я поняла, тихо сказала я Вдай. Шуаран подошел ближе, коснулся ладонями ее волос. «Прости меня», — попросил он. «Я понимаю, что это не вовремя, но беда никогда не приходит вовремя». «Ничего», — сказала я Явдай, — «это даже к лучшему». Шуаран вернулся в темницу, сменил злого на весь свет Турчина, с трудом дождавшись, когда тот уйдет, открыл дверь камеры. Казалось, Чарлах спал, но едва дверь скрипнула, он сел, без малейшего удивления, глядя на Шоарана. «Вот» — шаран протянул старый плащ Йосаара и его пику. «Я выведу тебя отсюда!» Чарлах накинул на плечи плащ, ловко, словно ничего другого и не носил, надвинул на брови глубокий шлем, принял пику. Уходя шаран аккуратно притворил дверь. Возле выхода из Алдан-Шавара тоже стоял царек. Он лениво скользнул взглядом по знакомым фигурам. — Что, тюремщики, взгрел вас, Адонт? — Как на варе, — проскрепил Чарлах. Беглецы неспешно прошли мимо охраны, и все ускоряя шаг, направились к недалекому, мокрому Арайхону. Возле второго Суирта Сега никого не было. Может быть, они пришли слишком рано? Шаран глянул на начинающее розоведь облака. — Нет, прошло уже больше часа. — Отец, — сказал Шаран, — обожди меня немного. Мне надо встретить еще одного человека. — Чарлах! Подстелив полуплаща уселся на ноздреватый валун. «Стоит ли тревожиться из-за меня?» — спросил он. «Беги по своим делам, а я пойду потихоньку. Спасибо тебе, но ты зря так много беспокоишься из-за полоумного сказочника. Признаюсь, я не Илбетч, я ничего не знаю об Илбетче». Тогда вечером... Поняв, что происходит, я нарочно закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Ведь я болтун, и мне лучше не знать чужих тайн. Так что ты зря вытаскивал меня из этого пересохшего шавара. «Мне нет дела Дейлбетча», — сказал Шуаран. «Я выручал сказителя». «Я тоже». Если бы вместо тебя пришел кто-то другой, я бы остался в подземелье. Адон скоро понял бы, что изловил мне того и выгнал бы меня в шею. Но с тобой я ушел, потому что тебе не надо быть царегом. У тебя не те поступки, не те слова, не те глаза. Ты умеешь думать, а это вредно для царега. Я видел, ты храбр, А такие долго не живут. И даже выжив, кем бы ты стал? Посмотри на Кирмона. Его единственная радость — чаша с вином, в которой он старается утопить себя самого. Отец, — взмолился Шаран, — я вернусь через пару минут, только встречу Явдай. — Ну, конечно, беги, — воскликнул Чарлах. — Я старик. Я могу и подождать. — Я бегом! — крикнул Шаран, исчезая за тесегами. С минуту Чарлах послушно сидел на камне, потом сказал самому себе. — Пожалуй, пойду. Они молодые, а я буду помехой и обузой. Ничего, я в дай утешит мальчика. Старик поднялся. Осторожно прислонил к колене нужную пику, и не торопясь, зашагал без особой цели, привычно веря, что ноги сами выведут его туда, где ему в обменной истории дадут чавги и старую кожу, чтобы устроить постель.